главы сегмента крозь человека или животного особо интересы трает то, что мне удалось диагностировать животическую кровь или разведённую в живодическом растворе сухое по трёхнедельной давности крови человека, лошади и коровы при помощи моей сыворотки факт, который должно быть особенно важен для судебной медицины Так все осталось в научной работе, опубликованной в 1901 году, журналом «Немецкий медицинский еженедельник» о новом методе определения наличия человеческой крови. Работа называлась «Метод определения различных видов крови и дифференциально-диагностическое доказательство наличия человеческой крови» имя автора Пауль Уллингут ассистент гигиенического института при университете в Гречсвальде. Работа была короткой, но какой бы скромной она ни казалась по сравнению с газетной шумихой по делу Гуфе или Киса Эссвар, в ней говорилось о величайшем открытии, вневшем место в истории судебной медицины на рубеже 19-го и 20-го столетий. В криминалистической медицине уже давно искали способ определения, является ли кровь пятна и прочие следы, которые обнаруживались на месте преступления, верным на принадлежащих подозреваемому вещах. Они заметили, что высохшая или старая кровь быстро теряет свой цвет. Из красной простре превращается в коричневую, затем становится жёлтой, зелёной и по виду совсем не напоминает кровь. Кровь, которая могла бы стать посинной улитой в делах об убийствах, в покушении на убийство, в нанесении телесных повреждений, в насилии, грабеже или краже скота. И еще в ранние годы судебной медицины предпринимались многочисленные попытки найти способ, который бы помог доказать, что совершенно неразличимые пятна являются следами крови. Но в связи с этой проблемой тотчас возникла другая. Пятидесят раз в истории криминальной полиции и юстиции отмечались случаи, когда у подозреваемых и обвиняемых находились свежие, несомненно, травяные пятна, но их не могли улететь в преступлении. Каждый раз подозреваемые утверждали, что следы крови, которые по мнению обвинениям являются кровью убитого или раненого, имеют совсем другое происхождение. Это кровь животных. Так можно опровергнуть подобное утверждение. Часто такие отговорки ставили перед судебной медициной тех лет непреодолимую преграду. Она оставалась непреодолимой до тех пор, пока нельзя было отличить кровь человека от крови животного. В тот день, 7 февраля 1901 года, когда судебные медики Германии и Австрии, недоверчивые и в то же время с надеждой, читали работу Уллингута, в немецком медицинском еженедельнике, они уже умели определять наличие крови. В 1853 году Анатом Людвиг Тейхман Ставларский, работавший в польском городе Кракове, в котором в те времена принадлежал Австро-Венгрии, обратил внимание на то, что достаточно растворить засохшую крот капелькой соленой воды с уксусом и довести до кипения как под микроскопом можно будет обнаружить своеобразные кристаллы. Они получили название гем-кристаллов, потому что представляют собой величество гем, которые являются составной частью гемоглобина, придающего крови красный цвет. К сожалению, образование кристаллов не происходит, если речь идет о кровяных пятнах на ржавом металлике или на материалах, подвергавшихся горячей обработке при температуре 140 градусов и больше. Таким образом, если кристаллы и не образовались, все же нельзя утверждать, что это не кровь. Но зато, если они образовались, то можно быть уверенным, что найдена кровь. Под именем Тайшмановской гемпробы открытие из Кратова уже давно было взято на вооружение пирогов, судебными медиками. Спустя несколько лет, в 1861 году, голландцу Ван Дину удалось разработать другой метод определения крови в давно засохших, не похожих на кровь пятнах. Он использовал способность гемоглобина связывать кислород и освобождать его. Ван Дин обнаружил в опыте со спиртовыми вытяжками западно-индийцевое растение гвояка, что эти вытяжки окрашиваются в синий цвет, если их смешать с превратившимся в смолу насыщенным кислородом, серпентином, кефидаром и кровью. Сосинения не было при отсутствии крови. Следовательно, гемоглобин крови освобождал из серпентина кислород и переносил его на гвояк. При этом достаточно было микроскопического количества крови, чтобы вызвать посинение. Даже когда Ван Гин в своих опытах использовал кровь многолетней давности, совершенно высвечившую, все равно посинение наступало мгновенно. Хотя в ближайшие десятилетия было установлено, что такое же действие на раствор гвояка оказывает калий, хлор и йод, все равно проба Ван Дина стала признанным методом определения наличия крови. Еще через два года, в 1863 году, немец Шонбайн разработал другой метод определения крови. Этим методом можно было обнаружить наличие крови даже там, где ее следы были уничтожены. Шонбайн обратил внимание на то, что гемоглобин, Этот гель фермент, который под действием перекиси водорода давал гулую пену. Если обработать пенкиси водорода подозрительные предметы, или одежду подозреваемого, то на местах, где была кровь, точки образуются пены. Со временем выяснилось, что перекись водорода реагирует не только на кровь, но и на мокроту, слюну, иногда на ржавчину. Кроме того, слишком интенсивная обработка крови на пятен перекиси водорода уничтожает их шерстентные доказательства. Но несмотря на эти недостатки, пробиция, вероятно, имела особое значение. Она указывала на возможное наличие крови в видах, которые потом можно было подтвердить пробами Шейсмана и Вангина. Учитывая то, что кровь остаётся в красных и белых кровиных телес, исследователи стали рассматривать подозрительное пятно с подмикроскопом в поисках красных кригеместилий, которые представляли собой своеобразные маленькие язики с углублением по середине. Чтобы их можно было увидеть в кусочках засохшей крови, можно было развести кровь в жидкости. Тогда засохшие кровиные телецца набухали взяли предварительно сор раствор соли, бурый или животный раствор калия. Правда, над этот процесс набухания длился несколько дней, и очень старые следы невозможно было исследовать под микроскопом. В 1859 году параллельно с микроскопическим возник новый сиги метод исследований, весь из которого знание, которое сыграл чрезвычайно большую роль в судебной медицине. В XIX веке спектральный анализ открытым немцами Тирхофом и Бунзеном в 1859 году. Свет, пропущенный сквозь призму, рассеивался, образуя на экране спектр, похожий на радугу от красного до фиолетового цвета. Бунзен и Тирхоф установили, что каждый излучающий свет ищество имеет свой спектр. В 1961 году эти учёные сообщили, что при помощи их спектроскопов можно с большой точностью определить трёхмиллионную часть грамма соли натрия по характерной для неё жёлтой линии спектра. Бы выяснило, что различные твёрдые, жидкие и газообразные вещества если при помощи нагревания или электрического заряда заставить испускать свет. Зем уд каждый свой спектр. Так стало возможно определять различные субстанции по виду их спектров. В роне спектров, самотлеящих веществ, Бонджен и Керхов нашли так называемые спектры поглощения, которые возникали, если свет раскалённого вещества пропускали сквозь более холодное газообразное или жидкое вещество. Просвечиваемое вещество в фиолетовое абсорбировало часть света, и на спектре появлялись чёрные полосы. Положение этих полос характеризовали вид просвеченной субстанции. Наконец выяснилось, что кроме видимых человеческим глазом, имеются ещё невидимые ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, которые образовали невидимые спектры в ту сторону, красной и фиолетовой полосы. Их можно было сделать видимыми при помощи фотографии, что имело чрезвычайное значение для идентификации незнакомых вещей. При применении спектрального анализа растворов, содержащих кровь, выяснилось, что гемоглобин дает спектрой темные абсорбционные штрихи и полосы, которые расположены на типичных для него постоянных местах. Для проведения спектрального анализа Свежую кровь достаточно добавить в соляной раствор, а старую обработать спиртом, ультшесной или соляной кислотой. Растворители, конечно, вызывают определенные изменения гемоглобина, но их можно уйти. Наконец удалось создать микроспеппрогресс, который можно было соединять с микроскопом, что позволяло производить анализ самых незначительных следов крови. Так судебная медицина к концу века создала себе арсенал средств и методов для обнаружения следов крови. Быбытки научиться различать кровь человека и кровь животных, что было не менее важно, от товаров безуспешными. В эти 1829-го по 1831-й год прошла полоса не удачных экспериментов и горьких разочарований. Орсила, Юма Как там Бруэль Фридгер из Урака, дворницкая магнании, французы, итальянцы, ипонци, русские, голландцы, немцы, австрийцы всё и они пытались решить проблему отличия крови человека от крови животных. Взгляды пытались достичь положительных результатов путём микроскопического исследования крови. Всем лекопитающие, за исключением верблюда и ламы, имеют красные кровяные кельца в форме гифская. Человек тоже. Все другие позвоночные имеют красные кровяные кельца овальной формы с ядром, чего нет в крови лекопитающих и человека. Итак, если в крови были круглые кровяные кельца, то это кровь лекопитающего или человека. Если овальная – то речь шла о рыбах, птицах или других позвоночных животных. Это уже было кое-что, но не все. Чтобы научиться отличать кровь человека от крови коров, лошадей, собак, свиней и других домашних животных, на следы крови, которых обычно ссылались в уголовные дела подозреваемые, попытались измерить кровяные кельца, но это не дало результата. Наконец, итальянец Роберто Магнани, позднее профессор судебной медицины в Лоджене, разработал в 1898 году метод основнный на спектральном анализе. В результате трудоёмких опытов он установил, что гемоглобин человека и животных по-разному ведёт себя при обработке щелочным раствором калия. В действии щелочного раствора Разрусо особой вещества, получившего название гемотин. Оно образуется в свежей крови человека за 2 минуты, в крови собаки за 6 минут, в крови лошади за 30 минут, в крови лёнки за 135 минут. Различие довольно значительное. Но метод был пригоден только для анализа свежей крови, а не её следов. Таким образом, простите, что он не решал проблемы. И так в 1901 году судебная медицина не могла отличить кровь человека от крови животного. Когда появилась работа Пауля Уллингута, о новом методе многие читатели и птицы, в в мире, что отнесли в ней, что очень много было разыскрований. Что может предложить Уллингут? Новая надежда, мыль на пузырь, который лопнет при первом испытании? Или может быть, всё же великое открытие, которое положит конец беспомощности века, всесифицирует нервные и спинные с значительным прогрессом.